25. Мрачный дом острог с часовым и фонарём под воротами, несмотря на чистую белую пелену, покрывавшую теперь всё и подъезд, и крышу, и стены, производил ещё более, чем утром, мрачное впечатление своими по всему фасаду освещёнными окнами. Величественный смотритель вышел к воротам и прочтя у фонаря пропуск, данный нехлюдову и англичанину, недоумевающе пожал могучими плечами, но

Исполняя приказание, пригласил посетителей следовать за собой. Он провёл их сначала во двор, и потом в дверь направо и на лестницу в контору. Предложив им садиться, он спросил: "Чем может служить им?" И узнав о желании их Людова видеть теперь же Маслову, послал за ней надзирателя и приготовился отвечать на вопросы, которые англичанин тотчи же начал через них Людова делать ему.

На сколько человек построен замок? спрашивал англичанин. Сколько заключённых? Сколько мужчин, сколько женщин, детей? Сколько каторжных, сильных, добровольно следующих? Сколько больных? Михлюдов переводил слова англичанина, и смотрители, не вникая в смысл их, совершенно неожиданно для себя смущённые предстоящим свиданием. Когда среди фразы

Переводимый им англичанину, он услыхал приближающиеся шаги, и дверь конторы отворилась, и как это было много раз, вошёл надзиратель и за ним, повязанная платком в арестанской кофте Катюша. Он, увидев её, испытал тяжёлое чувство. Я жить хочу, хочу семью, детей, хочу человеческой жизни, мелькнуло у него в голове.

В то время как она быстрыми шагами, не поднимая глаз, входила в комнату. Он встал и ступил несколько шагов ей навстречу. Лицо её показалось ему суровым и неприятным. Оно опять было такое же, как тогда, когда она упрекала его. Она краснела и бледнела. Пальцы её судорожно крутили края кофты, и то взглядывала на него, то опускала глаза. Вы знаете, что вышло помилование, сказал Михлюдов. Да, надзиратель говорил.

Так что, как только получится бумага, вы можете выйти и поселиться где хотите. Мы обдумаем, она поспешно перебила его. Что мне обдумывать? Где Владимир Иванович будет? Туда и я с ним. Несмотря на всё своё волнение, она, подняв глаза на них Людова, проговорила это быстро, отчётливо, как будто вперёд приготовив всё то, что она скажет. Вот как

казанных людов. Что ж, Дмитрий Ванч, Коля он хочет, чтобы я с ним жила. Она испуганно остановилась и поправилась. Чтобы я при нём была. Мне чего ж лучше? Я это за счастье должна считать. Что же мне? Одно из двух. Или она полюбила Симонсена и совсем не желала той жертвы, которую я воображал, что приношу ей, или она продолжает любить меня?

И для моего же блага отказывается от меня и навсегда сжигает свои корабли, соединяя свою судьбу с Симонсеном, подумал Михаил Людов. Ему стало стыдно. Он почувствовал, что краснеет. Если вы любите его, сказал он. Что любить, не любить? Я уж это оставила. И Владимир Иванчик ведь совсем особенный. Да, разумеется.

начал Михлюдов. Он прекрасный человек, и я думаю. Она опять перебила его, как бы боясь, что он скажет лишнее или что она не скажет всего. Нет, вы меня, Дмитрий Иванович, простите, если я не то делаю, что вы хотите, сказала она, глядя ему в глаза своим косым таинственным взглядом. Да видно уж так выходит. И вам жить надо.

сказала она и странно улыбнулась Я не мучился, а мне хорошо было. Я желал бы ещё служить вам, если бы мог. Нам, она сказала. Нам? и взглянул на них Людова. Ничего не нужно. Вы уж и так сколько для меня сделали. Если бы не вы. Она хотела что-то сказать,

И голос её задрожал. Меня тоже вам нельзя благодарить, сказал нихлюдов. Что считать? Наши счёты Бог сведёт, проговорила она, и чёрные глаза её заблестели от выступивших в них слёз. Какая вы хорошая женщина, сказал он. Я-то хорошая, сказала она сквозь слёзы.

И жалостная улыбка осветила её лицо. Вы готовы? спросил между тем англичанин. Сейчас, ответил нихлюдов и спросил её о Крыльцове. Она оправилась от волнения и спокойно рассказала, что знала. Крыльцов очень ослабел дорогой, и его тотчас же поместили в больницу. Марь Павловна очень беспокоилась, спросила из больницу в няньке,

Но её не пускали. Так мне идти? сказала она, заметив, что англичанин дожидается. Я не прощаюсь, я ещё увижусь с вами, сказал нихлюдов. Простите, сказала она чуть слышно. Глаза их встретились, и в странном косом взгляде и жалостной улыбке, с которой она сказала это не прощайте, а простите, нихлюдов понял

Что из двух предположений о причине её решения верным было второе. Она любила его и думала, что, связав себя с ним, она испортит его жизнь, а уходя с Симонсеном освобождала его и теперь радовалась тому, что исполнила то, что хотела, и вместе с тем страдала, расставаясь с ним.

нихлёдов, усталый и безучастный, пошёл за ним.